Глава 15 Появление волков на дороге оказалось полной неожиданностью для девушек. Лия, понимая, что другого выхода нет, остановила автомобиль и тихо сказала «Сейчас выходим из машины, и я попытаюсь их задержать. А ты беги, беги к ягуарам, дай их земель рукой подать». «Там тебя волки точно не тронут, они побоятся связаться с Альфой Даром янтарным, потому что он строго соблюдает законы оборотней, и женщины на его землях неприкосновенны. Тебе там помогут. Ягуары тщательно охраняют свои владения и патрулируют границы каждый час. На тебе метка Данияра, и приграничный контроль сразу поймет, кто ты. Главное – успеть добежать». «Но их так много». Со страхом, рассматривая широкоплечих мужчин, приближающихся к ним, прошептала Диана. Только сейчас она поняла, что они попали в беду. «Ты не справишься с ними, они убьют тебя!» «У нас нет выхода, мы должны попробовать!» Ответила ей девушка, открывая дверцу машины. «Главное, беги не вздумай оглядываться!» «Я не оставлю тебя!» Твердо сказала Диана, но тут же услышала. «Если добежишь до Ягуаров, то, возможно, не только спасешься сама, но и поможешь мне!» Лия прекрасно понимала, что она не справится одна. И тем не менее надеялась, что Диане удастся убежать. Девушки вышли из автомобиля, а дальше начался ад. Перекинувшись в прыжке в белоснежного зверя, Лия оскалилась, преграждая волкам дорогу, выигрывая время для Дианы, которая бросилась бежать по влажному полю, утопая ногами в мягкой и рыхлой земле. За ее спиной послышалось гневное рычание, виск, и девушка поняла «Неравная драка началась!» Она бежала вперед, и ей казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди, кровь стучала в висках и перестала хватать воздуха, но Диана стремительно бежала вперед к участку лесополосы, где она надеялась найти помощи спасения Болезненный визг переходящий в скуление, заставил Диану обернуться. Белый зверь, на шкуре которого виднелись алые пятна крови, лежал на земле в окружении волков. Один, придавив его лапой, к земле вцепился в шею. Лия вновь заскулила, а Диана мгновенно вспомнила о той ночи, когда огромный барс напал на нее. Перед глазами все расплывалось, и, трясясь от панического ужаса, заливаясь слезами, девушка вновь бросилась вперед, не разбирая дороги. В какой-то момент она оступилась, поскользнулась и упала, а потом позади нее раздалось рычание, и Диана зашлась в леденящем душу к реке. Она интуитивно закрыла руками лицо и голову, пытаясь встать, но из-за истерического состояния не смогла скоординировать свои движения и вновь упала. «Помогите!» Хрипя кричала она, срывая голос. «Помогите!» Ее резко подняли за волосы, и болезненный удар по лицу, от которого у нее пошла кровь из носа, мгновенно отрезвил ее, и она резко замолчала. «Наконец-то умолкла!» Зло прошипел один из обнаженных мужчин, окруживших ее. А потом кто-то бесцеремонно закинул ее на плечо и понес к машине. Ну вот ты попалась, птичка. Радостно оскалился Савелор. Свяжите ее! Диане затолкали в рот кляп, обмотали веревкой тело, тем самым полностью обездвижив. Надели на голову непроницаемый темный мешок и затолкали в машину. Сколько времени они ехали, девушка не знала, но когда добрались до места, руки и ноги затекли так, что когда путы сняли, Диана не удержалась и рухнула на землю. Тут же в бок прилетел болезненный пинок, а потом ее за волосы заволокли в дом и бросили в подвал. При падении она ударила себе бетонную ступеньку головой и потеряла сознание. А когда пришла в себя, не сразу поняла, где находится. С трудом сев, застонав от боли, Диана ощупала большую шишку на голове и попыталась осмотреться. Вокруг царил полумрак, лишь у двери тускло горел свет. Пахло сыростью, и где-то назойливо капала вода. Послышался болезненный стон. Обернувшись на звук, она обнаружила в углу Лия, лежащую на соломенной подстилке. На девушке был ошейник, над которого вела толстая цепь, прикрепленная к кольцу в полу. — Лия! «Ты как, Лия?» Шептала Диана, пытаясь в полумраке рассмотреть, что с подругой. Девушка была обнажена, а на плечах и спине рваные раны. «Все в порядке», — хрипло ответила она. «Сейчас мне еще больно, но скоро все заживет. Регенерация сделает свое дело, и на теле не останется даже шрамов. Я думала, они тебя убили». Всхлипывая призналась Диана и разрыдалась. «Прости меня». Это я во всем виновата, ты чуть не погибла из-за меня. Глупенькая. Лия, поморщившись от боли, села и притянула ее к себе. Самец никогда не лишит самку жизни, это против природы оборотней. Наказать, потрепать и даже ранить, но не убить. Хотя волки очень жестоки по отношению к женщинам. В этот момент дверь распахнулась, и вспыхнувший яркий свет мгновенно ослепил девушек. Обе зажмурились, и тут послышался довольный голос Вилора. — Очнулись, птички? Мужчина спустился по лестнице и кинул в Лиа какие-то тряпки. — Одежда для тебя. А потом, остановив взгляд на Диане, улыбнулся полусумасшедшей улыбкой. — Ну, здравствуй, несостоявшаяся невестка. Рада меня видеть. — Зачем мы вам? Что вы хотите? — спросила Диана, вставая. «Вы же знаете, что я стала женой Данияры. Не понимаю, зачем вы нас похитили?» «Знаю, я все прекрасно знаю». Велор в один шаг преодолел расстояние, разделяющее их, и ударил Диану по лицу. От неожиданности девушка упала на колени и схватилась рукой за щеку, на которой остался яркий отпечаток ладони. «Я все прекрасно знаю и помню, как ты, тварь, меня унизила. Думаешь?» Такое можно простить?» Велор навис на Дианы и прорычал. «Смотри на меня. Неужели ты думала, что можешь безнаказанно унизить меня, глупая девчонка? Теперь ты ответишь за все. Что молчишь? Слов нет! Ну? Что молчишь, тварь?» Размахнувшись, он вновь ударил девушку по щеке, и с ее губ сорвался крик боли. Буквально бросив ее на пол, Волок со злорадством наблюдал, как трясущаяся от страха девушка пытается отползти от него подальше. Размахнувшись, он пнул ее, чего Диана закричала, обхватив руками живот. «Данияр убьет тебя!» Эхом по подвалу разнесся громкий голос Ли, которая успела одеться, но помочь Диане ничем не могла. Цепь была слишком короткой, а толстый ошейник не давал возможности обернуться. Метал не был зачарован, а значит, во время оборота он из-за своего размера мог просто удушить зверя. — Ты действительно в это веришь? — Велор рассмеялся, а потом, подойдя к девушке, сидящей на соломенной подстилке, дернул ее за волосы, вынуждая подняться. Теперь их лица находились на одном уровне, и волк, глядя безумным взглядом, прошептал — «Твой кошак сделает все, что я скажу, ведь он захочет получить свою женушку обратно, а вот ты может отдать тебя на растерзание моим волкам?» Белор обхватил лицо девушки ладонью и, рассматривая его, прокомментировал. «Красивая. Жалко не волчиться. Но, думаю, даже несмотря на это, моим волкам ты придешься по вкусу. Или оставить тебя себе». Цинично рассуждал мужчина. — Ладно, потом решу. Лия без страха посмотрела в глаза волку. В них не было ничего человеческого. Казалось, он сошел с ума. Внезапно раздался вой, от которого Велор вздрогнул. Отпустив девушку, Альфа зло усмехнулся. — Думаю, скоро к нам пожалуют гости. Надо встретить их как положено. И мужчина спешно поднялся по ступенькам, и прежде чем дверь за его спиной плотно закрылась, вновь отрезая их от внешнего мира, они услышали. «Охранять! В случае непредвиденных обстоятельств убить обеих!» Ответа на этот приказ девушки не услышали. В комнате вновь наступил полумрак, и Диана перебралась поближе к Лия, которая, рассматривая наливающийся огромный синяк на лице девушки, спросила. «Больно». Но Таня, ответив, просто лишь кивнула, смахивая слезы. Лия обняла ее и постаралась успокоить. всё будет хорошо. Данияр нас обязательно найдет, и тогда мерзкий волчар ответит за все». Диана, положив голову на плечо подруги, молча плакала. Она винила себя за то, что, поддавшись эмоциям, не думая ни о чем, подвергла их жизни смертельной опасности. «Сможет ли Данияр найти нас?» «Или из этого подвала живыми мы уже не выберемся?» — размышляла Диана, мысленно думая о супруге. Она очень надеялась, что их найдут раньше, чем сумасшедший Вилор лишит их жизни. Почему-то девушка не сомневалась, что даже если Данияр выполнит все его условия, альфа-волков их уже не отпустит. Безумно болел правой бокой, чтобы уменьшить неприятные ощущения, Диана сначала подтянула колени к груди, а потом и вовсе легла на соломенную подстилку. «Тебе плохо?» — встревоженно спросила лия наклоняясь над девушкой. всё в порядке, я просто немного полежу». Диана прикрыла глаза и забылась в полусне, в котором видела Данияра. Мужчина обещал спасти ее и наказать всех виновных, и почему-то она ему верила. А потом его облик сменился снежной вьюгой, окружившей ее со всех сторон. Диане стало холодно, и она обнимала себя руками, пытаясь согреться, но все попытки были безрезультатны. Она села в сугроб и, закрыв глаза, приготовилась к смерти. Внезапно раздался голос Лиа, а потом кто-то ее затряс, вынуждая открыть глаза. «Диана, очнись!» Девушка с трудом открыла глаза и сквозь слезы увидела встревоженное лицо подруги. «Диана, у тебя жар, надо что-то делать!» Коснувшись губами ее лба, Лия вскочила на ноги и громко закричала «Кто-нибудь! Помогите!» А потом еще раз и еще. Но на помощь никто так и не пришел. Опустившись на колени, Лия стала осматривать Диану, пытаясь понять, почему девушка температурит. Она подумала о том, что, возможно, жена Альфы ранена, и ей нужно обработать и перевязать рану. Но расстегнув рубашку и увидев черный кровоподтек на правой стороне живота, Лея прикусила губу. Видимо, удар ногой был такой силой, что у Дианы открылось внутреннее кровотечение, и именно оно стало причиной повышения температуры. Если бы девушка стала полукровкой, данная травма была бы для нее не так страшна, потому что благодаря регенерации оборотней любые раны у них заживают быстрей. Но так как Диана человек, эта ситуация была для нее очень опасной. Положив к себе на колени голову подруги, Лия сквозь слезы прошептала. «Нас обязательно спасут! Обязательно!» За окном сгустились сумерки, окутывая все вокруг темнотой. Во дворе своего дома Велор собрал членов стаи, чтобы дать каждому четкие указания. «Алекс, Рой, Дрейк!» Вы охраняйте нашу границу с западной стороны на всякий случай. Но не думаю, что кто-то рискнет сунуть туда нос. Там очень густая лесополоса. Трое мужчин мгновенно перекинулись в волков и, поднимая лапами пыль на дороге, помчались в указанную часть княжества. Несколько человек отправились на объездную дорогу, а большая часть последовала на центральный тракт встречать дорогих гостей. После того, как волки рассеялись вдоль границы, Велор стал раздавать указания оставшимся не забывая давить на них своей силой, тем самым добиваясь беспрекословного повиновения. Назар, стоя у окна своего кабинета, наблюдал за отцом, лихорадочно обдумывая, как поступить. Для него стало неожиданностью, что Велор все таки решился на такой отчаянный шаг и похитил Диану. Как ему это удалось, мужчина не знал, но был уверен, что очень скоро Данияр Снежный будет здесь, а значит, в княжестве начнётся бойня в которой погибнут многие. И это понимал не только Назар, но и Дарий, и многие другие волки. Но как остановить велора старший сын не знал. Бросить вызов молодой мужчины не смел, потому что такие поединки обычно длились до смерти одного из участников, а убить отца он даже представить себе такого не мог. За спиной открылась дверь. Обернувшись, Назар увидел брата в сопровождении одного из волков, отвечающего за охрану жилой части княжества «Новости есть?» С порога спросил их старший сын Альфы, с волнением глядя то на одного, то на другого «Барс уже въехали на наши земли» С волнением ответил Дарий «Некоторое время отец будет занят переговорами, и думаю, мы можем попытаться освободить девушек Это наш единственный шанс избежать кровавой бойни» Назар задумался, в уме просчитывая все ходы Так как в последнее время из-за разногласий с отцом ни он, ни брат с ним толком не общались, его поездка для обоих стала неожиданностью, как и появление девушек в поселке. Молодой человек пытался образумить Вилора, приводил доводы, убеждал, но Альфа был непреклонен и вновь выгнал сына со словами «предатель». Пленец держали в пустом доме Заила, в котором был оборудован подвал для хранения мясных туш, особняк охраняли преданные альфе-волки и братья понимали что без кровопролития девушек не освободить но обоим хотелось чтобы жертв было как можно меньше и дарий был прав предложив освободить девушек сейчас когда основная часть волков на границах а сам велор занят переговорами с барсами ты прав коротко сказал назар и посмотрев на волка который отвечал за охрану поселка отдал приказ собирайте кто на нашей стороне сегодня будет «Трудная ночь, но нам нужно освободить девушек и вернуть их барсам, пока Даниар не вырезал всю нашу стаю». Волк, склонив голову, прижал ладонь к левой стороне груди, потом спешно отправился выполнять указания. Дарий, проследив за ним, посмотрел на брата и констатировал факт. «Многие уже признают тебя новым Альфой». «Дарий, я не думал об этом. Смена власти не входит в мои планы. Я просто хочу избежать ненужных жертв». Ты представь, какой ярости барс, чью пару похитил наш отец. Он не пожалеет ни наших женщин, ни детей, если с Дианой что-то случится. Я не знаю, чего ожидать от отца. Он будто сошел с ума, помешавшись на этом морском побережье и жажде наживы. Назар вздохнул и вновь подошел к окну. По напряженной спине брата дарий понял, как он переживает, и, подойдя поближе, положил руку ему на плечо и твоя вина в том что отец перестал подчиняться здравому смыслу и не слышать никаких доводов он зациклился и ради своей цели готов идти по трупам я видел вчера в каком состоянии привезли ли она была едва жива разве можно так поступать с самками для отца не осталось больше сдерживающих рамок и знаешь мне кажется он решился рассудка с болью в голосе произнес дарь Велор для него всегда был примером, а сейчас его поступки не имели оправданий. Казалось, что это уже не его отец, а кто-то другой. Реакция Альфа на бегство Дианы казалась ему вполне объяснимой, но после посещения дома Барса молодой человек стал замечать странности в его поведении. Потом произошла его ссора с Назаром, а теперь похищение девушек. Дарий был уверен, что Велор знал, что Лия ему понравилась, и тем не менее поступил с ней неоправданно жестоко, натравив своих людей. И сейчас в груди мужчина ощущал болезненную пустоту. Назар, почувствовав эмоции брата, обернулся и, смотря проницательным взглядом, спросил. — Тебе нравится эта девушка? Лия? — Мы познакомились с ней в доме Данияра. Я не знаю, как обозначить те чувства, что разбудила она во мне, но я думаю они ней непозволительно часто. Меня тянет Клиа, и сейчас мое сердце сжимается в груди от волнения и страха за нее». Признался Дарий брату. «Я очень боюсь того, что произойдет. Боюсь, что девушки могут пострадать. Боюсь, что Барс развяжет бойню. Боюсь за нашу мать». «Все будет хорошо. Мы справимся, вот увидишь». Как можно увереннее, сказал Назар, стараясь не показать, что его самого терзают такие же страхи. Послышался шум машин, и молодые люди увидели, как несколько внедорожников подъехали к дому Велора. Из них вышли несколько светловолосых мужчин, и Дарий прокомментировал. «Я вижу помощника Данияра начальника его службы безопасности, но где же сам Альфа?» «Не знаю», — нервно передернул плечами Назар. Но нам пора действовать. Братья спустились со второго этажа в холл, где их уже ждали волки. Здесь собрались все те, кто не понимал и не поддерживал велора И желал спасти своих родных от бессмысленного кровопролития. При появлении Назара они, как по команде, склонили головы и приложили ладони к левой стороне груди. Мужчина переглянулся с братом и тут раздался всхлип. Повернув голову на звук, он увидел на площадке второго этажа заплаканную мать и свою супругу, крепко прижимающую к себе их сына. «Все будет хорошо», — посмотрев на них, сказал Назар, а потом, повернувшись, к волкам дал указания «Покидаем дом через черный ход, окружаем дом заила, а там действуем по обстоятельствам. Главная цель — освободить девушек». Вскоре все оказались на улице, укрытой тенью дома. Показав глазами, в какую сторону двигаться, Назар махнул рукой, и волки по одному стали перебегать от дома к дому, незаметно передвигаясь к особняку Заила. А тем временем в ночной тишине эхом разлетался разговор Вилора и Барсов. «Ты должен вернуть супругу нашего Альфы!» — слышались голоса с рычащими грозными нотками. «Я буду разговаривать только с Данияром Снежным и никак иначе. Если ему дорога его драгоценная жёнушка, пускай придёт за ней сам!» Наглым тоном ответил Велор. «Неужели ты думаешь, что раз его помощник, то можешь решать все вопросы, Лукьян? Ты просто шавка! А я хочу говорить с твоим хозяином!» «Данияр в отъезде, когда вернётся, не знаю, чего ты хочешь, Велор!» Тот же голос снова задал вопрос. Но ответа отца братья не расслышали, все дальше удаляясь от места разговора. Особняк Заила встретил их яркими окнами, через которые было видно, что в гостиной много охраны. «Как ты думаешь, сколько их здесь?» — шепотом спросил Дарий. «Трудно сказать», — так же тихо ответил Назар, а потом, повернувшись теперь уже к своим людям, отдал приказ. «Рассредоточьтесь вокруг дома. Действуем быстро и оперативно». Трое идут со мной и обезвреживаем охрану с этой стороны. Остальные вместе с Дарием убирают волков с черного входа и одновременно врываемся в дом. Наша цель – обезвредить всех и освободить девушек. Все понятно? Да, слаженно ответили волки и поспешили выполнять указания. Тем временем Назар и его люди направились к центральному входу. Лия оторванным рукавом от своей рубашки аккуратно вытирала бисеринки пота с лица Дианы, которая уже продолжительное время металась в бреду. Девушка потеряла счет времени, не могла сказать, сколько они здесь находятся, но понимала, что если в ближайшие несколько часов им не помогут, Диана может умереть. С каждым часом температура ее тела поднималась все выше, и Лия не знала, как ей помочь. Синяк на боку почернел и выглядел ужасно. Диана то металась в забытье, то приходила в себя. И болезненно, щуря слезящиеся глаза, сухими губами шептала. «Все будет хорошо. Я немножко посплю, и все пройдет». По щеке Лия скатилась слезинка. Ей казалось, что о них все забыли, потому что на ее призыв о помощи никто так и не отреагировал. Она не знала, как облегчить состояние подруги, и от бессилия готова была выть. Если бы... Диана не была парой оборотня, то она могла бы обменяться с ней кровью и запустить процесс регенерации. Но сейчас фермент Данияр уже в ее теле, только сам Альфа может помочь своей паре стать полукровкой. А кровь остальных оборотней организма торгнет и еще больше ослабит ее. Диана вновь застонала и приоткрыла глаза. Лия не успела спрятать свои слезы, и девушка, протянув руку, погладила ее по щеке. «Не плачь, прошу, слезы не помогут. Передай, пожалуйста, моему отцу, что я его очень люблю и благодарна ему за каждый день, который мы провели вместе». «Нет». Лео дернулась и стала трясти ее за плечи. «Не закрывай глаза, даже не вздумай бросить меня. Я не отпущу тебя, и все это ты скажешь ему сама. Ты слышишь меня? Нас обязательно спасут. Диана, Диана!» Послышался грохот, невнятный шум, крики, а затем дверь распахнулась и вспыхнул свет. Лия, зажмурившись, непроизвольно старалась прикрыть Диану своим телом. Немного привыкнув, она рассмотрела силуэты двоих мужчин, один из которых бросился к ней. Лия зарычала, приготовившись защищать себя и подругу, но тут услышала знакомый голос. «Все в порядке. Сейчас я помогу вам». А потом перед ней на корточке присел Дарий. Правую сторону его лица пересекала кровоточащая рваная рана, но мужчина не обращал на это внимания, пытаясь разжать ошейник на ее шее. «Шо с ней?» – кивнув на Диану, спросил второй незнакомец, опускаясь на колени и подхватывая девушку на руки. «Удар! Я думаю, внутреннее кровотечение, она умирает!» – Лера сплакалась, уткнувшись лицом в ладони. Не говори глупости наш врач ей обязательно поможет Уверенно сказал Дарий, которому наконец-то удалось разжать ошейник Отбросив удавку в сторону, он подхватил Лия на руки И, посмотрев на брата, коротко сказал Надо скорее добраться до дома Назар кивнул, и мужчины направились к двери Поднимаясь по бетонным ступенькам Дарий ласково посмотрел на девушку, которую прижимал к груди и попросил Малышка, закрой глаза и не открывай, пока я не разрешу Лея тут же зажмурилась, и мужчина поднялся в коридор. У дверей лежало несколько тел убитых волков. Пол, стены, даже потолок были заляпаны пятнами крови. Для того, чтобы освободить девушек, братьям и верным им людям, пришлось убить немало своих сородичей. Оглушив охрану на входе, Назар вошел в дом. Когда его волки окружили охрану отца, мужчина предложил им без лишнего кровопролития просто отдать им девушек. Но они предпочли драться. Все погибли. Дарий сражался вместе с братом, а когда почти все закончилось, мужчины спустились в подвал. Они не ожидали увидеть девушек в таком плачевном состоянии, и теперь как можно скорее торопились в дом Назара, где врач мог бы оказать помощь Диане. «Можешь открыть глаза». Прошептал Дарий, когда они вышли на крыльцо. Но едва они успели пересечь полутёмный двор, как из темноты на них вылетел огромный белоснежный бар с сокровавленной мордой. Обнажив острые клыки, он пригнулся к земле и, приготовившись, прыгнуть яростно зарычал. А следом за ним выскочило еще несколько таких же оборотней, и каждый в любую секунду был готов броситься, чтобы разорвать волков. Люди Назара мгновенно перекинулись и встали впереди своего Альфы, готовые, если потребуется, защищать его до последней капли крови. Обстановка накалилась и могла бы вновь начаться драка, если бы девушка на руках Дарья не закричала. «Данияр, нет, они спасли нас! Дан, она умирает! Умирает!» И в этот момент Диана болезненно застонала. Это подействовало на Барса, будто ледяная вода. Он отступил на шаг назад и мгновенно обернулся в человека. Бросившись к Назару, он яростно рыча спросил «Что вы с ней сделали? Что?» «Это не они, это Велор!» Послышался голос Лия. Данияр бросил злой взгляд на девушку и вновь посмотрел на Диану. «Любимая моя, любимая!» Мужчина забрал ее из рук Назара, крепко прижав к себе. «Надо скорее добраться до дома. Ее нужно срочно осмотреть. Прошу в мой дом!» Пойдем ко мне Волк быстро двинулся вперед, и все последовали за ним. Даниэр, крепко прижимая Диану к себе, мысленно молился только о том, чтобы она выжила, и он уже знал, что никогда не простит Вилора. Поэтому решил, что как только устроит жену и обеспечит ей безопасность, он вызовет волка на поединок, и пусть в нем победит сильнейший.